Пятое. Звонить не пришлось. Мария Антоновна ждала их у дверей, вытирая руки переброшенным через плечо полотенцем. При виде Наташи губы затряслись, она жала дочь в объятиях, засыпая поцелуями. Лев Ильич деликатно кашлянул, отстраняя рыдающих женщин в сторону, пропуская гостей в коридор. «Анатолий Петрович, не поверите, как мы ждали вашего приезда! То, что вы для нас сделали просто чудо!» Двигаем науку всеми возможными способами. Знакомьтесь, капитан МакГрегор. Американец. Пожимая руку, настороженно спросил хозяин. Брама прошел в гостиную и, разглядывая картины с пейзажами, сглаживая затянувшуюся паузу, пояснил. Он провел бок о бок с зажденным Севастополем на той стороне два года и объявлен США военным преступником. Это меняет дело. Простите за подозрительность, профессия обязывает. Сашка работает в ПРО, а у экологов сходные интересы к выворотникам. Я дал расписку и был допущен к некоторой информации о Гарте. Страна, в которой я вернулся, не за что любить. Обронил мак, растерянно глядя на праздничный стол. Мужики, хватит политики, обед станет. Лёва, ну что ты набросился на гостей, как не стыдно. утирая полотенцем растекшуюся тушь, Марья Антоновна усадила всех за стол, накладывая маку порции побольше. «Полно брюжать, выискивать казнокрада будешь на работе. Не хватило и того, что рассказал Сашка». Но ся, ся!» Лев Ильич откупорил шампанское и наполнил бокалы. «За вас, дорогие гости! Нет слов, чтобы выразить нашу признательность. Вы не только Наташу жизнь спасли, а и нам. Надежда умирает последней». Раздался звон пужеров, Лев Ильич вопросительно посмотрел на путника, который не притронулся к спиртному. Э, «Извините за нескромный вопрос, вы почему не пьете?» «Я за рулем, не хочу угробить Наташу, едва успев вам ее вернуть». «Если все будут нарушать, кто будет соблюдать?» Философски заметил хозяин, поглядывая на смутившуюся Наташу. «Как я самочувствие, Наталья Петрович?» Отложил привору в сторону, нервно теребила салфетку Марии Антоновна. «Если не трудно, просто брама. За годы позывной становится роднее имени. Физические показатели в норме, психологически уже адаптировалась к произошедшим переменам. А так состояние отличное, незамужняя, но ненадолго». Мария Антоновна стрельнула глазами от дочь, а левый лич не донес вилку к рту. «Не знала, как сказать. Все случилось само собой. Он столько времени проводил со мной, нянчился, оберегал от каждого сквозняка. Вот и влюбилась. В него нельзя не влюбиться». «Резво», – констатировал Лев Ильич, приглаживая тронутые сельдяной волосы. «Даже слов нет». «Ты как, мать, нормально?» «Не все же на Сашку надеяться». «Новость, однако, несколько поспешно, но делая скидку на 10 лет, а с работой как?» Сработает отлично уже устроено. работает в детсадике перед ней. Образование у меня есть. Даже квартиру дали». «Но раз так, я перечить не буду. взять у нас боевой, краснеть не придется. Да и семейная традиция продлится. Ты как?» «А что я? Я внуков хочу!» – отрезала Марья Антоновна, залившись слезами. Но, раз так, тогда вздрогнули, мужики». Он неожиданный тесть, наливая маку «А машина приедет и завезет». Мужское население выпило, довольно крякнул, а женская вскоре удалилась в соседнюю комнату делиться свалившимся счастьем и предстоящим событием. Умрав ненужные приборы и праздничные блюда, мужчины оставили, способствующие задушевной беседе с нить, во друзьи в центре хрустальную пепельницу. Критически посмотрев на водку, Брама достал из сумки несколько бутылок лозы и налил тестю на пробу. выпили стоя по-боевому, не чокаясь, тесть, приоткрыл балкон, впуская летний ветер и закурил предложенный путь, неодобрительно кивнул. «Неожиданно ничего не скажешь. Как снег на голову. Говорят, легче передести горе, чем неожиданное счастье. Ну, извините. Это я сам собой Ничего, если на «ты». Спасибо за Наташу Смотреть на ребенка под аппаратурой И знать, что он никогда не встанет невыносимо Я сделал, что мог, клинику выбил Сам знаешь, чего это раньше стоило Знаю Не волнуйтесь, пишеть в отношениях не стану Понимаю, молодая девчонка, первая влюбленность А я вроде как спаситель романтика Но в обиды ей не дам и сам не увижу Уж постарайся когда пропал Сашка, мы чуть с ума не сошли, будто мало Наташи. Говорят, ты его спас. Дорога вас стоит, тем более в зоне. Хотя я там не был, только слышал, у нас тут тоже не сахар и кисель на берега. такая творилась Это гостям со стороны может казаться, что мы как в сыр в масле катаемся. А гарти тоже не рай. Даже такой янки как я, смог за это время кое-что понять». «Страна состоит из людей, но за них решают политики, особо не спрашивают». «Да не, не спрашивай вообще. Они везде одинаковы». «Потому я и пошел в службу экономической ликвидации». Выдохнул дым Лев Ильич, а БХСС к тому времени прогнил. «Надо было срочно, не отлагаясь, что-то делать». «Страна трещала по швам, генсеки развалили штамм Англии, грянул разыгранный за бугорными участниками путь». Откуда появился неизвестный большой большой политике Леднев и как смог все это переломить, не зная, но сделал как следует. Почь разогнал танками, идейных вдохновителей отдал нам в разработку. Удивитесь, узнав, какие суммы на зарубежных счетах имели выходцы из КПСС. Мы поначалу тоже удивлялись, потом привыкли». Нас втихую продали и поделили не только страну, людей. Умело разжигая межнациональные розни, бросили западные идеологии но поздно. Нам словно удар к сняли и спустили с цепи. Развернулись вовсю, прижать зажравшуюся чиновничью шваль связями высокими руками в Кремле было лучшей наградой. «Вес рубит, щепки летят». «Нет, маг, не щепки, баловы летели». Только не простых трудяк, а присосавшихся к народу трудней. Мы учли, опыт репрессии стали искоренять первоисточник. Рыбок нет с головы, оттуда и начали. Не может честный человек иметь громадный цум непонятного происхождения. Веселое было время. Нам угрожали. Эта злополучная авария была подстроена. Но честных людей всегда больше. Проблема в том, что они не организованы. Этим мы занялись. «И что?» «А вот...» Лев Ильич писал сигаретой полукруг, указывая на жилой массив. «Это есть результат. В кои веки стали жить достойно по-людски. Не горбатиться в очередях за колбасой или унижаться в перспективе на квартиру, а иметь заслуженное своим трудом. Не было это не просто, не легко». Стрость сложнее, чем развалить и разворовать. Говорить можно долго, но зачем утомлять спецификой работы экологов, отслеживанием счетов, коррупционных схем и прочим? Не стоит, задумчиво протянул Брама. 3 года прошло со времени исхода, а до сих пор не верится. Страна дышала на ладо, на Москве путь. Казалось, куда уж хуже. Оказалось, очень даже может быть. Махнула зона, за ней Севастополь. Эколог сверлил неприязненным взглядом спину американца, почувствовав взгляд, маг не оборачиваясь обронил. «Это общечеловеческая трагедия, Левельич. Информация о том, что обе стороны, и союз, и юсовцы, виновны в равной степени, со дня на день будет обнародована на самете он и станет общеизвестной». К севастопольской трагедии мы не имеем прямого отношения, но помогли выжить оставшимся на той стороне. Это отчасти искупает, но не прощает вину. Эх, кто же виноват? Нахмурил кустистые брови колок. В воеваритнике слишком удобно все валить на них. Севастополь, зону, казнокрадов на местах, бюрократию, а мы все как один чистые ни при чем. Вы на этот раз это доказанный факт. За возникновением зоны Ударом по Севастополю и ракетной Атакой стояли они Олег Ильич смял окурок В пепельнице, подошел к американцу И встал рядом, невидящий Смотрев вдаль Как сейчас помню, завыла заголосило Среди ночи На улицах отряды гражданской обороны Разводят людей по сармищу Военным бомбоубежищем Метро заполнено до предела Приборки опущены и что теперь, неужели снова война? Они уже проиграли ли величие и здесь, и у себя. Мы учимся не повторять собственных ошибок, а они этого не учли. Противника можно презирать, но недооценивать нельзя. Иначе мы не только до Берлина дойдем, преисподнюю вывернем. Не смотрите так, мой дед тоже воевал на втором фронте, потому имею право говорить о общей победе. Но цена этой победы слишком высока. Может быть не в один мир. Значит, наши клиенты на местах выворотники. Как-то сложно. Ну да, мерзавцы мерзавцами, бюрократы, но... Нет, что вы, не все. Только те, что рассыпаются в пепел. Ведь были у вас такие необъяснимые случаи. Это после них вам дали частичный допуск по агарте. «Хотя наши тоже, своего рода доморощенные выворотники, не знать, какие хуже». Насмотрелся на них, ража поперек себя шире, вовло красное знамя на груди значок, а в душе книль-книлью. Подобные к подобному гости изне старались занять стратегические места – Их можно отличить только по последним ДНК-сканерам, а они появились года четыре назад. При таком раскладе подменить кого-то в пентагоне для них – плевое дело. Про души, что ли? Выворотники не спрашивают. Поглощает и носителя, и все его знания с уничтожением последнего. Мужчины смолили сигарету за сигареты, прислушались к смеху с детской площадки и разговорам за стеной. Лев Грич... Востало потер глаза, нырел лозы, выпил, первым делом чукаясь с маком. Значит, Сашка занимается диверсантами с той стороны. Понятно, а чего такая секретность? Так, что же то Выходят, попытки были правы, и действительно есть предисподняя? Выходит правы. Только у них не хватало слов, чтобы писать понятными терминами. Мы имеем дело с паразитирующей формой жизни и ее остатками. Им больше неоткуда приходить Но вот шкодить шкодит могут и будут Сильно Приходят Пока мы занимались машиной возней Нас всех чуть не взяли к ногтю И как долго они тот Не знаем Но массово бретая плоть Поперли с возникновением зоны Мы сами открыли им дверь Они подсказали как М Да Рядом с этим все наши шпионские игры С маши просто детски лепят Вот для чего новая ДНК-сканеры. Каждому свое. Смершу земные шпионы, ПРО аномальные, А экологам социальные. Мир и порядок не настанет сам по себе. Мы слишком привыкли коситься, Подозревать, Уличать друг друга, А они этого только и ждут. Пока мы боролись за превосходство идеи и систем, Чуть не прохлопали тотальную войду видов. Стало быть... За победу, одно на всех Наливай, мак, сегодня гуляем, завтра в бой Покойным только снится Вот эту делу, держите ровнее, Ливич Да не бойтесь, луза, вы хорошие И с утра, как угорчик, а в бою бодрит Нравишься ты мне, Брама Вылавливаешь протину, констатировал эколог И боец, что надо, только Наташка молодая еще, понимаешь? Понимаю, сказал же, спешить не стану Может, пройдет первое от и найдет себе ровню. Не беспокойтесь. Не пройдет. Вся мать такая же упрямая и также не спрашивает. Береги ее. Лучше тебя ведь никто не убережет. Скрипнули двери. Ушла Марья Антоновна и глянула удавшуюся гулянку в притворном гневе, поперла руки у бока. Ты посмотри, отойдешь на часок, а они уже набрались. И не стыдно тебе, Лева, гостей спаивать. Имеем право, мать, да и не пьем, а больше говорим про жизнь Серьезно, между прочим, дела решаем То-то я смотрю, шпроты уже пошли, а для кого я готовила? Старалась, ночь не спала Не обижайтесь, Марья Антоновна, мы завтра приедем и все оперативно съедим, правда, Мак? Относительно завтра не знаю Начинается саммит, а там не до поездок, но заглянуть заглянем Мария Антоновна сменила гнев на милость и, выгнав гостей на лестничную площадку, начала с Наташи выбирать со стола. «Говорил же, не спрашивает», – развел руками тесть. «Освободитесь, заезжайте. Или мы к вам в Чудеград, если пустят». Лучше этого и общий интерес луж пустят, но не раньше сами-то. Город на ушах, иностранцев не продухнуть. «Сашку с угнем, как я понимаю, в скором времени можно не ждать», – кивнул левый лич Наоборот вышла Наташа, распрощавшись с матери, чмокнула отца в щеку. «Погоди, а как же вы поедете, выпивши?» «Так я уже трезв левый лидж. Говорил же, хмеля от лозы нет, после него как угурчик. Тот, не веря, взглянул в абсолютно трезвые глаза будущего зятя и на всякий случай не хнул. «Ты гляди, и правда, как все окошко. Мне так, может, научишь?» непременно, но в другой раз глянул на часы путника. А, сейчас на пора и так засидеться. Ну, Нас с Богом, произнес здесь и на всякие случаи совсем не по-ленински перекрестил удаляющиеся спины. машину обступила стайка дворовой детворы. Однако плохие слова от нечего делать на ней никто не писал. До уличного пастмодернизма тут, к счастью, еще не додумались. Провожаемый восхищенными глазами Брама прижал палец к замку. Дверь, пукнув, отъехала в сторону, обдав прохладой изолированного воздуха. Наташа облегченно вздохнула, а маг довольно растянулся на заднем сиденье. За шелшинами Днепр бесшумно вырулил из зелени двориков. «А ты хитрец, на отдыхает!» «Посмеюсь, выдавил американец. Чего это?» «Это уметь надо подать факт внезапного замужества в форме ультиматума». «Есть варианты. Пока мы лазуды дегустировали, доводили Льва Ильича в курс дела, Наташка отдавалась мамой». «Сочувствую, мама у тебя, Ага, Кого хочешь, запекает. Если она сейчас начнет наверстывать 10 лет...» зато сразу расставлены все точки над «и». Я их люблю, но гипертрофированная опека мне сейчас нужна меньше всего. Я взрослый самостоятельный человек, но для них осталось и тем же ребенком. Учитывая нашу работу и мою инаковость, лучше сразу ограничить посягательство внезапным замужеством». Судя по ее расстроенному голосу, мария Антоновна наверстывала пущенно решительно. Мак существенно замолчал. со злорадством вспоминая далекую тещу, радость в глубине Атлантики и мощность железного занавеса. Он хоть и видел эту особую силу пару раз в году на Рождество и в годовщину свадьбы, но даже этих милых встреч хватало с избытками.